Антон Павлович Чехов Гость У частного поверенного Зельтерского с л и п а л и с ь глаза. Природа погрузилась в потемки. Затихли ветерки, замолкли птичьи хоры и прилегли стада. Жена Зельтерского давно уже пошла спать. Прислуга тоже спала, вся живность уснула. Одному только Зельтерскому нельзя было идти в спальную, хотя на его веках и висела трехпудовая тяжесть. Дело в том, что у него сидел гость, сосед по даче, отставной полковник Перегарин. Как пришел он после обеда и как сел на диван, так с той поры ни разу не поднимался, словно прилип. Он сидел и хриплым, гнусавым голосом рассказывал, как в 1842 году в городе Кременчуге его бешеная собака укусила. Рассказал и опять начал снова. Зельтерский был в отчаянии. Чего он только не делал, чтобы выжить гостя. Он то и дело посматривал на часы, говорил, что у него голова болит. То и дело выходил из комнаты, где сидел гость, но ничто не помогало. Гость не понимал и продолжал про бешеную собаку. «Этот старый хрыч до утра просидит», — злился Зельтерский. «Такая дубина! Ну уж если он не понимает обыкновенных намеков, то придется пустить в ход более грубые приемы». «Послушайте», — начал он с л у х «знаете, чем нравится мне дачная жизнь?» «Чемс? Тем, что здесь можно жизнь регулировать. В городе трудно держаться какого-нибудь определенного режима. Здесь же наоборот. В девять мы встаем, в три обедаем, в десять ужинаем, в двенадцать спим. В двенадцать я всегда в постели. Храни меня, Бог, лечь позже, не отделаться на другой день от мигрени». «Скажите, кто как привык, это действительно». Был у меня, знаете ли, один знакомый. Некто Клюшкин, э, штабс-капитан. Познакомился я с ним в Серпухове. Ну-с, так вот, этот самый Клюшкин. И полковник, заикаясь, причмокивая и жестикулируя жирными пальцами, начал рассказывать про Клюшкина. Пробило двенадцать. Часовую стрелку потянуло к половине первого, а он все рассказывал. Зельтерского бросило в пот. «Не понимает. Глуп», – злился он. «Неужели он думает, что своим посещением доставляет мне удовольствие? н у как его выжить?» «Послушайте», – перебил он полковника, – «что мне делать? У меня ужасно болит горло. Черт меня дернул зайти сегодня утром к одному знакомому, у которого ребенок лежит в д е ф т е р и т е Вероятно, я заразился. Да, чувствую, что заразился». У меня дифтерит. Случается, — невозмутимо прогнусавил Перегарин. Болезнь опасная. Мало того, что я сам болен, но могу еще и других заразить. Болезнь в высшей степени прилипчивая. Как бы мне вас не заразить, Парфений Саввич? Меня-то, х е в тифозных госпиталях жевал, не заражался. А у вас вдруг заражусь, меня, батенька... Старую к о ч е р ы ш к у никакая болезнь не возьмет. Старики живучи. е Был у нас в бригаде один старенький старичок, подполковник Трибьен, э, французского происхождения. Ну-с, так вот этот Трибьен... И Перегарин начал рассказывать о живучести Трибьена. Часы пробили половину первого. «Виноват! Я вас перебью, Парфений Савич!» – простонал Зельтерский. Вы в котором часу ложитесь спать? Э, когда в два, когда в три. А бывает так, что и вовсе не ложусь. Особливо, ежели в хорошей компании просидишь или ревматизм разгуляется. Сегодня, например, я часа в четыре лягу. Потому до обеда выспался. Я в состоянии вовсе не спать. На войне мы по целым неделям не ложились. э Был такой случай. Стояли мы под о х а л ц е х о м виноват а вот я так всегда в 12 ложусь встаю я в 9 часов так поневоле приходится раньше ложиться конечно раньше вставать и для здоровья хорошо нос так вот сын. стоим мы подо хол цехом «Черт знает что! Знобит меня и в жар бросает! Всегда этак у меня перед припадком бывает! Надо вам сказать, что со мною случаются иногда странные нервные припадки! Часу этак в первом ночи! Днем припадков не бывает! Вдруг в голове начинается шум!» Жж. Я теряю сознание, вскакиваю и начинаю бросать в домашних, чем попало. Попадется под руку нож, я ножом, стул, я стулом. Сейчас знобит меня, вероятно, перед припадком. Всегда знобом начинается. и ш ты, а вы полечились бы? Лечился, не помогает. Ограничиваюсь только тем, что за недолго до припадка предупреждаю знакомых и домашних, чтоб уходили, а лечение давно у же бросил. п с с Каких только на свете нет болезней! И чума, и холера, и припадки разные!» Подполковник покачал головой и задумался. Наступило молчание. «Почитаю-ка я ему свое произведение!» — надумал Зельтерский. «Там у меня где-то роман валяется. В гимназии еще писал. Авось службу сослужит». «Ах, кстати!» – перебил зельтерские размышления о Перегарина. «Не хотите ли я почитаю вам свое сочинение?» – на досуге как-то состряпал. «Роман в пяти частях с прологом и эпилогом». И не дожидаясь ответа, Зельтерский вскочил и вытащил из стола старую заржавленную рукопись, на которой крупными буквами было написано «Мертвая зыбь. Роман в пяти частях». «Теперь наверняка уйдет», – мечтал Зельтерский, перелистывая грехи своей юности. «Буду читать ему до тех пор, пока не взвоет». «Ну, слушайте, Парфений Савич». «С удовольствием. Я люблю-с». Зельтерский начал. Полковник положил ногу на ногу, поудобнее уселся и сделал серьезное лицо. Очевидно, приготовился слушать долго и добросовестно. Чтец начал с описания природы. Когда часы пробили час, природа уступила свое место описанию замка, в котором жил герой романа граф Валентин Бленский. — Пожить бы в этаком замке, — вздохнул Перегарин, и как хорошо написано. Век бы сидел д да о слушал. — Ужо, погоди, — подумал Зельтерский. «Взвоешь — Взвоешь. В половину второго замок уступил свое место красивой наружности героя. Ровно в два чтец тихим подавленным голосом читал. — Вы спрашиваете, чего я хочу? О, я хочу, чтобы там, вдали, под сводами южного неба, Ваша маленькая ручка томно трепетала в моей руке. Только там, там живее забьется мое сердце, под сводами моего душевного здания. Любви, любви! Нет, Парфений Савич, сил нет. Замучился. А вы бросьте, завтра дочитаете, а теперь поговорим. Так вот, я не рассказал вам еще, что было под о х а л ц е х о м Измученный Зельтерский повалился на спинку дивана и, закрыв глаза, стал слушать. «Все средства испробовал», — думал он. «Ни одна пуля не пробила этого мастодонта. Теперь до четырех часов будет сидеть. Господи, сто целковых дал бы теперь, чтобы сию минуту завалиться, дрыхнуть!» «Па, попрошу-ка у него денег взаймы. Прелестное средство». — Парфений Саевич, — перебил он полковника, — я опять вас перебью. Хочется мне попросить вас об одном маленьком одолжении. Дело в том, что в последнее время, живя здесь на даче, я ужасно истратился. Денег нет ни копейки, а между тем в конце августа мне предстоит получка. — Однако я у вас засиделся, — пропыхтел Перегарин, ища глазами фуражки. «Уж третий час. Так вы о чем же с...? Хотелось бы у кого-нибудь взять взаймы рублей двести-триста. Не знаете ли вы такого человечка? Где ж мне знать? Однако вам бай-бай пора. Э, Будемте здоровы. Супруги в а ш е й Подполковник взял фуражку и сделал шаг к двери. «Куда же вы?» — заторжествовал Зельтерский. А мне хотелось вас спросить, зная вашу доброту, я надеялся завтра, а теперь к жене. Марш! Чай! Заждалась друга сердечного. Прощайте, ангел! Спать!» Перегарин быстро пожал зельтерскому руку, надел фражку и вышел. Хозяин торжествовал.